Глава 11. Встреча с врагом из забытого прошлого. Усевшись во голове длинного стола, я мрачно оглядел собравшихся и перевел взгляд на вздымающийся над стеной дым погребального костра. Шурт и паук успокоились навсегда, чего нельзя сказать обо мне. Несмотря на то, что лучи солнца еще освещали землю, в моей душе царил мрак». Не требовалось быть умнейшим из людей, чтобы разобраться в ситуации. Пришедший к нашему дому погалеченный Шурт лишь разведчик. Глаза и уши неизвестного врага. Причем Шурт искал не простое людское поселение, а именно наше. Искал меня. Причем обладал значительными сведениями обо мне. Шурт искал именно меня. Озвучил я свои мысли вслух, никому конкретно не обращаясь. «Почему? Кто послал?» «Господин, возможно, он просто рыскал по округе в поисках поселений», — неуверенно возразил тезка. «Почему вы решили, что гоблин искал именно вас?» «Тезка, поверь, он пришел за мной. Судите сами. Заметив крепостную стену, обычный разведчик не будет поднимать шум. Нет». Тихо отойдет на безопасное расстояние, отправит весть и будет ждать подхода основных сил. Это обычная тактика, проверенная веками. Пусть шурды и нерегулярная обученная армия, но они отнюдь не глупы. Вспомните нападение на поселение Ванферсис. Тщательная разработка плана и его молниеносное осуществление. Жители деревни до последнего момента не знали об опасности, пока не стало слишком поздно. Наш незваный гость знал, что делает. Знал очень хорошо. «Согласен, господин», — кивнул Рикар. «Уж я-то хорошо изучил этих хитрых тварей и знаю, что просто так на рожон они не полезут. Но то, что они искали вас, шурдом плевать на титулы и звания. Мы для них не больше, чем источник мяса. Какая им разница, чьи кости хрустят на зубах?» «Да и шурт выглядел больше полоумным изгоем, чем разведчиком!» «Полоумный изгой с вестником?» — усмехнувшись, спросил я. «Нет, вы видите лишь часть картины, но не сам рисунок. Шурт — лишь незначительная деталь в этой картине, небольшой мазок на самом краю холста. Обращайте внимание не на внешний облик этого изгоя, а на его действия». Шурт подошел открыто, с белой тряпкой на показ — «Якобы для переговоров. Кто обычно ведет переговоры?» «Предводитель», — прошелестел священник. «Кто кроме него? Кажется, я уловил твою мысль, сын мой. Шурт знал, что на разговор с ним выйдет главный из людей, и оказался прав. Когда он убедился, что ты тот, кто ему нужен, то отправил вестник». «Правильно!» — кивнул я. Вспомните, как внимательно он вглядывался в каждого из нас. А ведь для шурдов мы все на одно лицо. Гоблин точно знал, как я выгляжу, кем я являюсь и где примерно меня искать. Ему сообщили эти сведения и послали на поиски. Ясно, что это как-то связано с моим прошлым, о котором я не знаю ничего по вполне понятным причинам. И мы возвращаемся к моим вопросам. Кто его послал и зачем?» «Рикар! Отец Владис, Мне нужны ответы!» Рикар развел руки в стороны, показывая, что ничего не знает. Отец Владис поднял на меня взгляд синих глаз и удивленно поинтересовался. «Сын мой, откуда простому священнику знать, что замышляют по рождению Темного? Можно лишь предположить, что шурды искали обидчиков». Уничтоживших их отряд в поселении Иван Ферсис, это если думать, что разведчика послали шурды, буркнул я. Ясно. Ответов нет. Оглядев выжидательно смотрящих на меня людей, я побарабанил пальцами по столешнице и продолжил: "Значит, готовимся к худшему. Рикар, утрой количество стражи на стене и проследи, чтобы смотрели в оба". Занятия с оружием продолжай, но сосредоточься на луках и арбалетах. Литос, с охотой покончено. За пределы форта ни на шаг. Жестом остановив вскинувшегося главу охотников, я рявкнул. «Не обсуждается! За стену не выходить никому!» «Я не хочу терять людей из-за лишнего куска оленьего мяса!» Помрачнивший Литос сел, а я перешел к братьям-каменщикам. «Обустройство пещеры и пристройки пока прекращаем!» «Всех свободных мужчин разделите на две части. Я хочу, чтобы работа на стене не затихала даже ночью. Поднимите на стену корзины с каменными осколками из десяток тяжелых бревен. Тезка, обеспечь строителей нужным количеством факелов и жировых ламп. Еще раз проверь запасы дров. Святой Отец, надеюсь, у нас есть достаточное количество лечебных трав, чтобы позаботиться о раненых. У нас достаточно припасов, чтобы мы пережили даже самую продолжительную осаду». Мы не знаем, кто наш враг и где он сейчас, но будем думать, что он уже у самой стены и готовится к штурму. Так постараемся устроить им достойный прием. Убедившись, что все прониклись моими словами, я окончил совещание и отпустил людей. Священник уже начал вставать, когда я поторопился добавить. — А вас, отец Флатис, я бы попросил остаться. Удивленный священник опустился на скамью и вопросительно уставился на меня. «Святой Отец, за прошедшее время я сделал все возможное, чтобы уберечь моих людей от голода и холода. Мы строим стену, которая уже сейчас является серьезной преградой для врага. Но я ни на шаг не приблизился к решению проблемы с магией шурдов, и это страшит меня больше всего. Какой смысл во всех приготовлениях, если мы не можем противостоять магическому зову костяных пауков? Ведь у нас нет хранителя». «Поверь, сын мой». Это тревожит и меня, признался священник. Но не стоит преувеличивать силу пауков. Порождением тьмы никогда не одолеть преданных свету. Ну и мы со Стефием не сидели сложа руки и провели обряд освещения пещеры. Воскурили дым цветка Раймены и каждый день читаем молитвы, ограждающие от зла. Стефи и сейчас там могу смело утверждать, что пещера надежно защищена от магии нежити. Беспокоиться следует лишь о защитниках крепостной стены, поэтому, случись осада, я буду на стене и постараюсь оградить людей от магии всеми дарованными мне создателем силами. «Великолепно!» — подскочил я. «Святой отец!» «Не знаю, как и благодарить. Женщины и дети укроются в пещере, а мы постараемся дать достойный отпор врагу. Вы просто возродили во мне жизнь!» «Благодари не меня, а Создателя, всегда заботящегося о чадах своих!» Священник норовоучительно воздел костлявый палец вверх и неожиданно рассмеявшись добавил. «Ну и сам ты не оплошал!» «Думаю, шурды будут сильно поражены, узрев перед собой неприступную крепостную стену». Старый маг был в ярости. Нет, в бешенстве. За один день они преодолели расстояние до места, указанного вестником, не останавливаясь ни на минуту. Преодолели путь по извилистому ущелью, лишь чудом не переломав лошадям ноги и не сломав себе шеи. Поисковая сфера впервые за долгое время указывала, что отряд движется в правильном направлении и искомый объект совсем рядом. Сверившись с картой, старый маг убедился, что ущелье заканчивается тупиком и визгливо рассмеялся. Чужак оказался в ловушке, словно пойманная крыса, попавшая в кувшин с узким горлышком. Что ж, он с удовольствием поможет крысе обрести последний покой. О да! Старик уже воочию видел, как нергалы в потоках крови переходят сквозь ряды деревенщины. Как в снопах искр обрушиваются горящие стены построек. Он видел стоящего на коленях чужака, молящего сохранить ему жизнь. Видел свои руки медленно и с таким наслаждением перерезающие ему горло. Как долго он этого ждал! — Недели безуспешных поисков по дебрям диких земель наконец-то подошли к концу. И вот, отряд выметнулся из последнего поворота, и старик, не веря своим глазам, уставился на открывшуюся перед ним картину. Он ожидал увидеть обычное поселение, пусть даже окруженное бревенчатым чистоколом, но это... Такого старик не мог представить даже в самых страшных кошмарах. Чужак не стал строить поселение». «Нет. Эта тварь воздвигла не больше, не меньше, а настоящую крепость! Крепость!» Вздымающаяся ввысь монолитная стена без малейших признаков ворот намертво прикрыла проход по ущелью и словно насмехалась над надеждами изнуренного мага. И проклятая сфера указывала точно на стену, показывая, что чужак именно там». С яростным криком Мак метнул светящуюся сферу в стену ущелья и, тяжело дыша, проследил, как артефакт со вспышкой разлетелся на осколке. Тишину разорвали звуки гонга. На стене засуетились смутно различимые фигурки людей. Душей старика донесся лязг оружия. Их заметили. И теперь защитников не застать врасплох. Жестом руки остановив напрягшихся нергалов, старик задумался. Ещё остался шанс добиться желаемого. Теперь всё зависит, лишь от того, успел ли чужак вспомнить слишком много, или же он всё ещё остаётся недалёким юнцом Корисом Ван Исер. Оглядев скрытых под чёрными плащами нергалов, старик кивнул своим мыслям и направил коня к крепостной стене. Защитники крепости всего лишь люди, и стоит ему оказаться внутри крепости — Его не остановить. Прошел всего один день с момента появления Шурда-разведчика, когда стража на стене вновь подняла тревогу. Спустя несколько минут я уже был на стене и до рези в глазах вглядывался в темнеющие впереди ущелья. Благодаря тому, что мы загодя вырубили все деревья и кустарник, пространство перед фортом отлично просматривалось, и я не боялся, что враг подойдет незаметно. Поначалу я решил, что глаза меня обманывают. По ущелью поспешно двигался небольшой конный отряд. Всадники нещадно нахлёстывали лошадей и часто оглядывались назад, словно чего-то опасаясь. «Это не шурды! Люди! И, похоже, за ними погоня!» Возбужденно выпалил ближайший ко мне воин. «Прикажете спустить подъемник, господин?» «Не прикажу!» — процедил я с тревогой вглядываясь в приближающихся всадников, передая остальным, чтобы не вздумали даже касаться лебедки или лестниц. Кивнув, воин побежал вдоль выстроившихся у края стены воинов, крича во всю глотку. «Слушайте! Господин сказал, что если кто тронет лестницы или лебедку, то он тому вонючему склирсу грабли по самые локти обрубит, а потом еще и сожрать их заставит!» Поглощенный изучением незнакомцев, я практически не обратил внимания на столь вольную трактовку моего приказа. Суть передана, верно и ладно. На стену вылетел взмыленный рекар в доспехах и с неизменным топором, подталкивая перед собой священника, и заторопился ко мне. Практически одновременно с ним к стене подскакали всадники и осадили лошадей. «Это еще что за вороны?» — проворчал здоровяк, оглядывая гостей. «Точно подмечено!» — поддакнул отец Флатис. «От воронов не отличишь!» Гости и в выглядели более чем зловеще. Черные плащи, накинутые на лица капюшоны, скрывают лица. Один из всадников откинул капюшон и поднял лицо. Старик. Человек. По стене пронесся облегченный вздох, Но я не разделял всеобщей радости и молча ждал, когда старик нарушит тишину. «Эй! Есть кто живой?» — закричал старик, запрокинув голову вверх. «А кто спрашивает?» — крикнул я в ответ. «И как вы очутились в диких землях?» «Мое имя — Ситас Ван Мерти! Выполнял поручение Академии магов в этих краях! Я и мои воины просим убежища! Слава Создателю, что мы наткнулись на ваше укрепление. За нами гонятся шурды. Не откажите в защите и куске хлеба для усталых путников. И я с удовольствием поведаю вам о всех своих злоключениях. Шурды, как далеко вы от них оторвались? Несколько сотен тварей, прокричал старик. И с ними полно пауков. Пытаясь оторваться от погони, мы свернули в ущелье но они последовали за нами. Боюсь, скоро они будут здесь. Наши жизни в ваших руках, благородный господин. Простите, не знаю вашего имени. Мое имя — Корис Ван Исер. Я и мои люди всегда готовы оказать помощь путникам, оказавшимся в беде. Благослови вас, Создатель, за доброту! С облегчением ответил старик, осеняя себя священным знаком. И можете рассчитывать на наши клинки в случае нападения шурдов. Мы сейчас же опустим платформу и поднимем вас. Но прежде не окажете мне небольшую любезность, господин Ситас. Все, что пожелаете, не сочтите за недоверие к вашим словам. Но пусть ваши люди откинут капюшоны, чтобы мы могли увидеть их лица. Дикие земли быстро приучают к осторожности». «Неужели мои воины хоть отдаленно похожи на шурдов? К чему это недоверие, барон?» Старик удивленно развел руками. «Шурды вот-вот настигнут нас. И вместо того, чтобы протянуть руку помощи, вы тянете время. А откуда вы знаете мой титул?» Вкрадчиво поинтересовался я. «Ведь я назвал лишь свое имя. Ты принимаешь меня за глупца?» Не прошло и дня, как шурт-разведчик отправил послание, и вот вы уже здесь. Не слишком ли большое совпадение? Прикажите своим воинам открыть лица, господин ван Мерти. Или правильнее назвать вас «Повелитель». «А? Попал?» Лицо старика исказилось в гримасе злобы. Рука рванула поводья, и уже удаляясь, он прокричал. «Нергалы! Вперед! Убить всех! Не упустите старика!» Истошно завопил я, и события завертелись с ошеломляющей быстротой. Неподвижно застывшие в сёдлах всадники вздрогнули, услышав команду старика, и мгновенно перешли к действию. Одним слитым движением спешились и молча направились к стене, на ходу доставая оружие. Вслед пригнувшемуся к шее лошади старику с гудением понеслись стрелы, и, по крайней мере, несколько из них достигли цели. Лошадь под ситосом ванмерти вскинулась на дыбы и тонко заржала от боли. В ее крупе трепетало несколько стрел. Старик, не удержавшись в седле, рухнул на землю, но мгновенно подхватившись на ноги, хромая, побежал прочь, стараясь уйти за пределы досягаемости луков. Я мог поклясться, что на мгновение вокруг старика сверкнула голубая вспышка света, и пара арбалетных, закувыркавшись, отлетели в сторону. Магия! «Бей еще!» Оскалившись, заорал Рикар, и лучники разом опустили тетивы. Несколько десятков стрел устремились к уходящему старику, но, не долетев, вонзились в землю в нескольких шагах позади него. Проклятье! Назвавший себя Ситасом Ван Мерти ушел из моих рук. Но его всегда можно догнать. Позднее, без коня, далеко он не уйдет. Сосредоточившись на уходящем старике, я совсем забыл о стремительно бегущих к стене войнах и, как оказалось, совершенно зря. Снизу донесся гулкий звон тетив, и по стене покатились вскрики боли. Четверо лучников молча завалились навзничь. Еще несколько с проклятиями пытались вырвать глубоко засевшие в их телах арбалетные болты. «Прикрыться щитами, недоумки!» — бешено завопил здоровяк. «Стрелки! Пристрелите этих склирсов! Чего вы ждете?» Рикар разъярился совершенно зря. Лучники выкладывались на полную, посылая стрелы к подножью стены. С визгом стрелы уходили вниз одна за другой и безошибочно находили цель, лишь для того, чтобы отлететь в сторону с металлическим лязгом. Арбалетные болты били гораздо сильнее и высекали снопы искр, видимые даже при дневном свете. Но не более. Насколько я видел, ни одному не удалось вонзиться в закутанные черные фигуры. Создатель! Не веря своим глазам, я смотрел на происходящее. Казалось, что сам темный послал своих бессмертных слуг уничтожить нас. Перед тем, как обратиться в бегство, а было ли это бегством, старик назвал их нергалами, и если сначала я решил, что это просто название или род войск, то теперь уже не был так сильно в этом уверен. Что за нергалы? Солдаты, полностью закованные в металл с ног до головы, Какие доспехи могут выдержать выстрел из мощного арбалета практически в упор? Темные фигуры, не обращая внимания на обрушивающийся на них ливень стрел, продолжали шагать вперед, на ходу перезаряжая арбалеты. Еще через мгновение арбалеты вскинулись вверх, и в нас полетел следующий зал болтов. Тяжелая длань здоровяка сбила меня с ног, и еще в падении я почувствовал, как совсем рядом со мной прожужжали смертоносные стрелы удара камень вышиб из меня дух и закашлявшись я выдавил Рикард это не люди старик назвал их ниргалами люди не люди прорычал здоровяк рывком поднимая меня на ноги под аккомпанемент новых вскриков боли всё одно сдохнут оглядевшись я в бешенстве сжал кулаки трое моих воинов неподвижно лежали в лужах собственной крови и по крайней мере вдвое больше получили ранения И это при том, что нападающие не получили ни малейших потерь. Не так я представлял себе первую стычку с врагом. Далеко не так. «Не ослаблять огонь!» «Нет, я не желаю терять людей!» Остановил я Рикара и, повернувшись к воинам, закричал. «Прекратить стрелять! Всем отступить на середину стены! Быстро! Все без исключения! Два шага назад!» Приученные к дисциплине воины незамедлительно выполнили приказ и следующий залп. Безвредно прошел над нашими головами. Теперь для нергалов мы находились в мертвой зоне, чего я и добивался. «Хорошо. Всем оставаться на середине стены. И не высовываться!» Нашарив взглядом тезку, я ткнул в него пальцем. «Тезка! Возьми еще пять воинов и позаботьтесь о раненых! Всех спускайте к пещере!» Выбранные тезкой воины подхватили раненых и потащили их к лестнице. Остальные выжидающе смотрели на меня. А я занимался самобичеванием, потому что не додумался построить хотя бы пару выступающих за плоскость стены башен. И теперь мы пожинали плоды своей глупости. Хотя какие к черту башни? Стену-то едва-едва возвели. Падовая ситуация. Мы недосягаемы для стрел нергалов, но и сами не можем высунуться за кромку стены. Боясь схлопотать болт между глаз. Великолепно. Три десятка опытных воинов ничего не могут противопоставить девятерым нергалам. Еще бы знать, что это или кто это такие. В любом случае, мы в безопасности под защитой стены, и есть время собраться с мыслями и прикинуть план действий. Если нергалы — это еще один вид нежити, порожденный дикими землями, то я знаю, к кому обратиться. Нацелившись на белеющую невдалеке фигуру отца Фладиса, я, пригибаясь, перебежал к нему и признался. «Отец Владис, похоже, эти твари больше по вашей части. Наши стрелы не причиняют им вреда». «Нет, сын мой, здесь я бессилен. Не знаю, кто такие нергалы, но поверь, это не восставшие из царства мертвых», отрицательно покачал седой головой священник. «Они живые люди, из плоти, «И крови, как мы с тобой!» «Живые люди из плоти и крови!» — взорвался я, никак не ожидая услышать такой ответ. «Святой отец, очнитесь!» «Да от них арбалетные болтыри кашетом отлетают, а в ответ стреляют, так словно сам темный указывает им цель! Вы где таких людей видели?» Священник рассерженно сдвинул брови, но сказать ничего не успел. «Господин! Господин! Они лезут по стене!» — раздался встревоженный крик воина, рискнувшего подползти к краю и на мгновение высунуть голову за кромку стены. — Как? У них нет штурмовых лестниц! — заорал здоровяк, и, поспешно плюхнувшись на живот, пополз к краю стены. Я отставал от него лишь на пол корпуса, и финишировали мы почти одновременно. Поднявший тревогу воин не ошибся. Чтобы преодолеть стену Нергелл, не понадобились штурмовые лестницы. Растянувшись в длинную цепь, И, прилипнув к отвесной стене, словно гигантские летучие мыши, нергалы поднимались наверх, цепляясь за малейшие неровности и щели. На моих глазах один из нергалов не нашел на монолитном гранитном блоке места, чтобы зацепиться и, не задумываясь одним ударом кулака, выбил в прочном камне выемку и, уцепившись за нее, продолжил движение вверх. С такой скоростью подъема через несколько минут нергалы окажутся на вершине стены и начнется кровавая бойня. Теперь понятно, почему так поспешно бежал старик. Зачем рисковать жизнью, если можно переждать опасность неподалеку, пока неуязвимые нергалы заканчивают расправу? Одно радует. Для подъема по стене нергалам требовались обе руки, и можно не бояться их арбалетов. «Чего я только в жизни не навидался! Но такого...» — пораженно произнес здоровяк и добавил. «Прикажете возобновить стрельбу?» «Нет» помотал я головой. «Хватит переводить стрелы. У меня есть идея получше. Пусть заберутся повыше, а вы пока подтаскивайте бревные и камни. Если от них отскакивают стрелы, то посмотрим, как эти твари выдержат удар бревна». «Понял, господин», — кивнул Рикар и, поднявшись на ноги, начал раздавать приказы ожившим воинам. На этот раз план удался. Первые бревна с грохотом понеслись вниз и всей своей тяжестью ударили по нергалам. Лишь четверым удалось удержаться на стене, остальным повезло меньше. Беспорядочно кувыркаясь, они понеслись вниз и тяжело врезались в землю, подняв фонтаны жидкой грязи. На стене раздался крик торжества. Воспрянувшие духом войны поспешно подтаскивали следующие бревна. Другие сбрасывали на удержавшихся нергалов тяжелые валуны. И вскоре на стене не осталось ни одного из них. Нергалы были отброшены, но не повержены. Темные фигуры тяжело поднимались на ноги и вновь направлялись к стене. На первый взгляд они безболезненно перенесли удары бревен и падения. Но я с удовлетворением заметил, что их движение замедлилось. Один нергал сильно хромал. У другого левая рука вывернута в плече и торчит под неестественным углом. «Живучие твари!» Больше всего меня пугало не невероятное живучесть и упорство нергалов, а их полное безмолвие. Ни одного крика ярости или вскрика от боли. Тишина. И полное презрение к смерти. Мы молча дожидались, решатся ли нергалы на вторую попытку, и не были разочарованы. Но на этот раз на стену полезли не все. Покалеченный нергал остался внизу и пытался одной рукой взвести арбалет. «Нельзя допустить, чтобы эта меткая тварь прикрывала поднимающихся по стене нергалов!» «Две кружки вина тому, кто накроет эту тварь!» — крикнул я, указывая на возившегося с арбалетом Нергала. «Посторонитесь, господин!» — раздалось над моим ухом. Побагровевший от натуги Рикард поднял над головой здоровенный камень и, прицелившись, с ревом метнул его вниз, едва удержав равновесие и не улетев вслед за ним. Словно почувствовав опасность, Нергал вскинул в голову и в этот момент на него рухнул валун. «Точно в цель!» С хрустом и визгом сминающегося металла нергала вбила в грязь. Во все стороны брызнули струи красной крови. Священник, как всегда, оказался прав. Кем бы ни являлись нергалы, это не нежить, и по их венам бежит кровь. Я с замиранием сердца смотрел на погребенного под камнем нергала, боясь, что сейчас камень зашевелится и отлетит в сторону, а неуязвимая тварь поднимется на ноги и продолжит атаку. Секунда. «Еще одна. Нергал не шевелится. Значит, их все же можно убить!» Со стены навстречу поднимающимся нергалам уже летела следующая партия бревен и камней. Теперь я был полностью уверен, что мы отразим нападение неизвестного врага. Раз за разом мы сбрасывали нергалов вниз, и раз за разом они упорно поднимались на ноги и возобновляли попытки подняться. Но с каждым разом им требовалось все больше времени, чтобы оправиться от падения». Помня, как нергала сплющила от удара камнем, я изменил тактику, и теперь мы старались поразить их в первую очередь, когда они находились на земле. И это решение незамедлительно принесло результат. Один за другим нергалы получали тяжелые удары и падали, чтобы больше никогда не подняться. Спустя час последний нергал был повержен, и изнуренные войны разразились победным криком, Торжествующе вздымая оружие к небу. «Победа!» «Мы сделали это, господин!» — проревел мне на ухо Рикар. «Враг повержен!» «А ты сомневался?» — поддел здоровый Калитос, устало опустившись на камень. «Стареешь?» «Я сомневался!» — возмутился Рикар. «Ха! Да пусть хоть сотню таких тварей пришлют! Нашу стену им не преодолеть!» «Не каркай!» — погрозил я, разошедшемуся здоровяку пальцем. Старик ушел из наших рук. Уверен, что он видел гибель нергалов, и сейчас мчится прочь, что есть духу. «Рикар, собирай воинов!» «Мы спускаемся вниз!» «Надо проверить тела нергалов!» «Литос, возьми с собой пятерых лучших следопытов и стрелков!» «Нергалы оставили нам сказочный подарок!» «Лошадей!» «Воспользуйтесь ими, чтобы догнать старика. Он знает, где расположено наше поселение. Не дайте ему уйти». «Да, господин», — вскочил Литос. «Он нужен вам живым?» «Желательно. Но не рискуйте понапрасну. Главное, заставить его замолчать навсегда». Кивнув, Литос умчался собирать охотников, а я поплелся за рекаром к платформе подъемника. «Пора познакомиться с нергалами поближе». Первым делом вниз отправилась отобранная Литосом группа охотников, которые, не обращая внимания на разбросанные тела нергалов, кинулись ловить пасущихся неподалеку лошадей. Животные легко подпустили к себе людей. И еще до того, как платформа добралась до вершины стены, шестерка всадников уже отъехала на порядочное расстояние. «Надеюсь, им удастся изловить этого загадочного Ситоса в Анмерте». Следующим на подъемник взошли воины во главе с рекаром. Когда я радостно сунулся было следом, здоровяк поспешно скомандовал опускать. Воины спора закрутили барабан лебедки, и платформа провалилась вниз, оставив меня на стене, с нелепо поднятой ногой. Стоящие вокруг люди поспешно отворачивались, начинали без нужды проверять оружие и крепление доспехов. Но я успел заметить улыбки на их лицах. Хотел было рассердиться но не выдержал и, махнув рукой, рассмеялся. «Рикара не изменить!» Впрочем, стоило мне заметить пятна крови на камнях. Мой смех быстро увел и сошел на нет. Подозвав тезку, я с тревогой спросил, «Как там раненые?» «И... и сколько погибших?» «Двое мертвы, господин», — сокрушенно ответил тезка. «Еще тринадцать человек получили легкие ранения». «Трое воинов сейчас без сознания. Вы не волнуйтесь, господин. Над ними сейчас все хлопочут». «Двое мертвы», — повторил я. «Тезка, позже напомни мне поговорить с братьями-мастерами. Нам требуется внести существенные изменения в защитной стене. Сегодняшних смертей можно было избежать, будь у нас парапец с бойницами или пара башен». «Да, господин, обязательно напомню». Коротко поклонился тезка и вновь впился глазами в ущелье, нервно перебирая пальцами, словно пытался что-то ухватить. «Куда смотришь?» — заинтересовавшись, спросил я. «Господин, а как не смотреть-то?» — жалобно ответил тезка, тыча пальцем вниз. «Лошадки наши, того гляди и ускачут. Они ведь не стреножены!» «Лошадки наши!» — усмехнулся я. «Тезка, тебя только могила исправит!» Тела нергалов еще не остыли, а ты уже их добро загребаешь. Хотя, хвалю, конечно. Значит, правильного человека я хозяйственником назначил. — Господин, дозвольте с вами спуститься, — взмолился тезка, чуть ли не со слезами на глазах. — Ха! Мне самому еще не удалось попасть на подъемник, — рассмеялся я. — Хорошо. Возьми двоих мужчин и спускайтесь со мной. И сегодня после ужина жду с отчетом, «Расскажешь мне, сколько стогов сена мы уже заготовили? Достаточно ли овса? Обустроена ли конюшня? Должным образом, не отлынивает ли конюх от работы, понял?» «Г-г-г-господин, так ведь нет уже ничего такого!» Заикаясь, выдавил тезка, заглядывая мне в глаза. «Чего такого нету?» Передразнил я хозяйственника, тщательно скрывая улыбку. «Ты прямо говори, как есть!» «Ничего нету, господин», — собравшись с духом, выпалил тезка. «Ни конюшни, ни сена, а, а про и говорить нечего. Сам бы пожевать не отказался». «Ну и зачем тебе тогда лошади, коли тебе и держать их негде, и кормить нечем? Подохнут ведь на носу зима, поздновато корма заготавливать, как думаешь?» «Не подохнут, господин, как-нибудь да прокормим». «Конюшню братья-каменщики построят на скорую руку!» «А заодно дом с пятью спальнями тебе не отгрохать!» — загремел бас Древина, который, как оказалось, стоял рядом и внимательно прислушивался к нашему разговору. «Топор тебе взад, а не конюшню!» До глубины души возмущенный теска полез было спорить, но я указал на уже поднимающуюся платформу подъемника, и хозяйственник, всплеснув руками, побежал собирать людей для поимки лошадей. Рикар откинул с трупа остатки изорванного в клочья плаща, и я с изумлением уставился на распростертое у моих ног тело Нергала. «Милостивый создатель!» Здоровяк взглянул на мое лицо и, понимающий, усмехнулся. «Тот еще красавчик!» Хмыкнув, я опустился на колено и продолжил изучать Нергала. Мне стало ясно, почему наши стрелы не могли поразить этих воинов, а также... Почему они скрывали свою сущность под глухими черными плащами? На первый взгляд, передо мной лежал облаченный в полный доспех воин, но, присмотревшись поближе, сразу становилась видна ошибочность такого предположения. Покрывающее тело нергалопластины металла лишь отдаленно напоминали доспехи. Скорее, металлическую чешую. Каждый дюйм тела защищен прямоугольными чешуйками, плотно прилегающими друг к другу. Там, где удары бревен и камней сорвали и согнули защитные пластины, проглядывала сетка мелкоячеистой кольчуги. Более мелкие чешуйки покрывали руки до локтей, предплечья заключены в стальные наручи, кончающиеся шипастыми перчатками. На широком ремне, так и не понадобившийся нергалу, меч в простых кожаных ножнах. Тут же небольшая сумка с запасом арбалетных болтов. Но все это меркло по сравнению с головой нергала которую закрывал плотно прилегающий глухой металлический шлем. Две узкие щели для обзора, несколько крохотных отверстий напротив ушей, носа и непонятное круглое отверстие напротив рта. В таком шлеме обзор минимален, словно у лошади с шорами на глазах. С другой стороны, настолько защищенному воину нечего опасаться внезапной атаки с тыла. Доспехи выдержат любой удар». Абсолютно защищенный против обычного оружия воин и, как мы уже успели убедиться, неведающий страх и усталости. Заглянув в узкие щели шлема, я увидел лишь темноту. «Кто же ты такой?» Ухватившись за шлем, я попытался снять его, но безуспешно. Шлем не сдвинулся, а я лишь заляпал руки густой кровью. «Рикар, помоги стащить с него шлем!» «Не получится, господин!» — развел руками здоровяк. «Я уже пробовал. Да вы сами взгляните. Шлемы кольчуга на шее словно сплавлены в одно целое. А сверху еще и чешуя. Похоже, они шлемы никогда и не снимали. Я и перчатку с руки сдернуть пытался. Сидит намертво. На доспехах нет ни ремней, ни пряжек. Голыми руками тут не справиться». «Но, Рикар, это же ерунда получается. Они что, доспехи никогда не снимали?» как они ели, пили. «Кто знает?» — пожал плечами здоровяк. «Это знают лишь они сами и тот, кто их натравил на нас. Если удастся перехватить старика и доставить живым, то его и поспрашиваем». «Если он удосужится ответить», — усмехнулся я, глядя на мертвого нергала. «Ответит!» — процедил Рикар, сверкнув глазами. «Пылающий костер, острый нож». Пара добрых слов, и он расскажет вам все без утайки. Хотя, судя по всему, знает он немного. Интересно, почему ты так решил? Старик глупец, господин. А глупцу тайн не доверят. Поверьте, будь у меня в подчинении несколько таких вот образин, я бы сравнял наше поселение с землей. Послать нергалов в лобовую атаку на крепостную стену мог только полный глупец. Стоило им скрытно подойти под покровом ночи и взобраться на стену, наша судьба предрешена. Сегодня нам несказанно повезло. — Не могу сказать, что твои слова меня обрадовали, — прокряхтел я, вставая. — Хотя и согласен с тобой. Старик всего лишь слуга. Вопрос, кто его послал, по мою душу. Но поверь, придет время, и это мы узнаем. — Да, господин. «А как узнаем, то найдем и перережем ему глотку от уха до уха!» Кровожадно ухмыльнулся здоровяк. «Господин, взгляните на лошадок!» Радостно завопил тезка, ведя за повод всхрапывающего коня. «Если считать с теми, на которых охотники в погоню ушли, то теперь у нас 10 лошадей! Счастье-то какое!» «Ты лучше подумай, чем их кормить будешь!» ревкнул здоровяк. «Тоже мне! Конющий нашелся!» «Я прокормлю!» — выпятил грудь тезка. «Сам не поем, а лошади голодными не останутся!» «Так, хватит припираться!» — вмешался я. «Тезка, поднимайте лошадей на стену, пристрой их и поговори с древеном. Конюшню строить придется. В пещеру загонять даже не думай, а то я тебя знаю. Самим места не хватает». «Понял, господин!» — заулыбался тезка. «Ну и хорошо!» Да. Снимите сидельные сумки и не копайтесь в них, пока я сам не взгляну. Да, господин. Что с лошадью старика? Пришлось добить, господин! сокрушенно вздохнул теска. Стрела хребет повредила. Сумки и седло мы сняли. Хорошо. Пешком он далеко не уйдет. Отнесите вещи старика в мой угол. Не думаю, что там есть что-то интересное, но взглянуть не помешает. Рикар. — Собери людей и тащите тела нергала в форт. Приготовь пару молотов, зубила. Посмотрим, что скрывается у них под доспехами. Сами не надрывайтесь. Возьмите у тезки пару лошадей и тащите волоком. — Слушаюсь, господин. Да и железо знатное пригодится. Я еще раз взглянул на мертвое тело нергала и, развернувшись, пошел к подъемнику, куда тезка пытался загнать первую лошадь. Рикар собрал в охапку оружие Нергала и поспешил следом. Вот и появились у нас первые животные. Плата за 10 лошадей составила две человеческие жизни. Неравноценный обмен. С какой стороны, не смотри. Возвратившись в пещеру, первым делом я направился к раненым, для которых отец Флатис шкурами отгородил целый угол. Бесцеремонно потеснив остальных жителей, священник заверил, что войны вскоре поправятся и выпроводил меня наружу, чтобы не мешался под ногами. Снимая надоевшие доспехи, я пошагал к своему закутку в дальнем углу пещеры, обдумывая на ходу сложившуюся ситуацию. У нас назревали серьезные проблемы. Треть мужчин оказалась прикована к постели и встанут в лучшем случае через неделю. Теперь работа будет двигаться гораздо медленнее. «Проклятье!» Потеря людей начала меня не на шутку беспокоить. Это была невосполнимая утрата. Словно дикие земли решили уничтожить нас не одним быстрым ударом, а растягивали удовольствие, отщипывая по кусочку, нанося мелкие уколы, из которых по каплям сочилась кровь. Уколы сами по себе крошечные. Но и они могут обескровить весь организм. Пять человек погибло по дороге к подкове. Двое на пути к поселению Ванферсис. Еще двое погибли от стрел нергалов. Нас и так слишком мало, чтобы позволить себе человеческие потери. Да, мы восполнили численность, найдя уцелевших детей. Но вырастут они не скоро. Несколько женщин беременны. Но и это не решение наших проблем. Нам нужны взрослые мужчины, способные держать в руке оружие и нужны прямо сейчас» а не через 10 или 15 лет. Сегодняшний бой показал, что серьезную атаку против хорошо обученного противника нам не выдержать. Нас просто сомнут. На этот раз спасло то, что нергалы, подчинившись воле старика, напали в открытую при свете дня. Хотя, возможно, нергалы слепы ночью. Мы о них ничего не знаем. Ни их способностей, ни слабых мест. Добравшись до своего закутка, я аккуратно развесил на вбитых в стену колышках вооружение и устало опустился на кровать. Столько дел, требующих моего немедленного вмешательства. Столько вопросов, на которые надо найти ответы. На кровати дожидались своего часа сидельные сумки, снятые с лошади Ситаса ван Мерти. Возможно, их содержимое приоткроет тайну о нежданном госте, столь сильно желающем моей крови, перед пещерой. В ряд вытянулись закованные в металл тела таинственных нергалов. Скоро должны вернуться посланные в погоню за стариком охотники. Найти подходящее место для конюшни. Всем этим следует заняться прямо сейчас, не откладывая. Но я не мог заставить себя подняться. Я устал и запутался. В голове заново прокручивались события, случившиеся со мной в течение последних месяцев. Старый король, пославший меня на верную смерть, не убийцы, пришедшие по мою душу, шурды, ожидающие своего часа. И если желания шурдов понятны и просты, то мотивы остальных не ясны. «Господин! Господин!» Восторженный детский голосок прорвал мое затуманенное сознание, заставив меня очнуться от тягостных мыслей. «Что случилось?» «Господин! Первый снег! Выпал первый снег!» Первый снег. Мальчонка, сообщивший новость, давно уже умчался дальше, торопясь рассказать остальным. А я все глядел на серую стену пещеры. И в моих ушах шептал голос давно умершего Шурда. Радуйся, человечишка. Радуйся, пока можешь. Скоро. Очень скоро опустится первый снег, проснутся с горхи, и тогда, тогда вас всех ждет смерть. Конец первой книги.